глава 8 резвая почта 50 миль без передышки едет щелочная вода верхом на обвале бой с индейцами Прошло немного времени и вот уже все мы вытягиваем шею стараясь получше рассмотреть верхового неутомимого гонца которым мчит письма через континент покрывая 8 дней 1800 миль от ент-жозефа до Сакраменто. Подумать только, каково это для бренного тела коня и человека. Такой верховой почтальон обычно представлял собой существо низкорослое и худощавое, однако энергии и вносливости в нем было хоть добавляй. В какое бы время дня или ночи не наступал его черед, будь то лето или зимой, шел ли дождь, снег или град, вивали по его участку прямая ровная дорога и ленистого петляла горная тропа, извиваясь среди расселенной пропастей, лежал ли его путь через мирные места или кругом кишели враждебные индейцы, ему надлежало в любую минуту вскочить в седло и умчаться с быстротой вихря. «Тут уже не помедлишь, не передохнешь». Пятьдесят миль кряду при свете дня, луны или звезд, а то и в непроглядной тьме, как придется. Лошадь под ним резвая, не хуже скаковой, по-барски кормленная и выхоленная. Десять миль и нанесется галопом, затем на ближайшей станции, где два конюха еле удерживают свежего скакуна. Почтальон вместе с почтой мгновение ока пересаживается, и вот уже улетели кони всадник, скрылись из глаз, и прежде чем кто-либо успел хоть мельком взглянуть на них, оба они... И лошадь и человек путешествовали налегке. Почтальон носил тонкую, плотную, облегающую одежду, недлинная куртка, круглая шапочка, штаны, заправленные в сапоги, как у лужакея. При нем не было оружия, не было ничего, кроме самого необходимого, ибо и так уже оплата словесного груза, который он вез, составляла 5 долларов с письма. Нечасто в его сумку попадали досужие послания. По большей части он доставлял деловую переписку. Лошадь его тоже не обременяли лишней тяжестью. Седло ее в виде небольшой лепешки напоминало жакейское. Потники, если и был, то незаметны для глаза. Подковы весили немного, или их вовсе не было. Маленькие плоские сумки, прикрепленные к седлу и приходившиеся под подляжки почтальона, смогли бы вместить разве что букварь школьника. Однако они вмещали себе целые пачки лепешек, деловой и газетной корреспонденции, все письма ради экономии места и уменьшения тяжести писались на, поч... на... Писались... писались на почти невесомой и тонкой, как фольга бумаги. Почтовая карета покрывала за день, вернее за сутки, от 100 до 125 миль, верховой почтальон около 250 Не меньше 80 всадников постоянно, день и ночь, непрерывной вереницы мчались между штатами Миссури и Калифорния. 40 на восток, 40 на запад, 400 резвых коней обеспечивали им огромный заработок и возможность ежедневно любоваться красотами природы. С самого начала нашего путешествия мы сгорали от, от, сгорали от желания увидеть верхового почтальона. Но почему-то получалось так, что обгоняли они нас или скакали навстречу непременно ночью. И потому мы лишь слышали свист и окрик, И неуловимый призрак пустынных прерий исчезал во мраке, прежде чем мы успевали высунуться в окошко. Но теперь мы с минуты на минуту ждали одного из них, и не ночью, а в ярком свете дня. И вот кучер наш крикнул «Едет!». Все шеи вытянулись еще дальше. Все глаза раскрылись еще шире, далеко-далеко, за бескрайней плоской равниной. На горизонте появилось черное пятнышко, и ясно видно, что оно движется. И как движется. Уже спустя две секунды оно превращается во всадника. Он несется в скач. Раз, два, раз, два. Все ближе и ближе. Его видно все яснее, все отчетливее, еще ближе. Из крыши кареты гремит наше приветственное «Ура». А в ответ почтальон молча машет нам рукой. И вот уже всадник пролетел мимо наших пылающих от волнения физиономий и унесся вдаль, словно запоздалый порыв ветра. Все это произошло так малоненосно, что казалось вспышкой разгоряченного воображения, и если бы не белые хлопья пены, которые пузырились и оседали на тюке с почтой, после того, как исчезли на миг мелькнувший всадник его конь, мы, пожалуй, решили бы, что это нам просто померещилось. Вскоре мы перевалили через скотс Блавс, и где-то здесь впервые увидали на дороге неподдельную щелочную воду, что было встречено нами с восторгом. И мы уже предвкушали, как напишем об этой диковине домой и поразим наших невежественных дикарей. От челочной воды дорога была точно в мыле, а в некоторых местах казалось выбеленной известью. Мы восхищались этой водой не меньше, чем другими чудесами, уже встретившимися нам на пути. И я отлично помню, как весело стало у нас на душе, как довольны мы были и собой, и всем миром. Еще один феномен в списке удивительных вещей, которые нам довелось увидеть – А другим-то вот не довелось. И в сущности мы недалеко ушли от тех простаков, что без нужды взбираются на грозные вершины Монблана и Маттергорна, не испытывая при этом ни малейшего удовольствия, но утешаясь мыслью, что лишь немногие способны на такой подвиг». А бывает и так, что один из них вдруг оступится и съезжает на собственное сиденье по крутому склону, а позади него дымится снежный наст, и его швыряет из стороны в сторону, с уступа на уступ, при каждом ударе о землю под ним трещит лед, целые айсберги наваливаются на него, платье изорвано в клочья, но он летит все дальше, в тщетной надежде спастись, хватаясь за встречные деревья, и вывернутые с корнем стволы несутся вместе с ним. Вниз катятся сначала камни, потом обломки скал, потом сплошные глыбы льда и снег, В перемешку с небольшими рощами, и все летит быстрее и быстрее, пока наконец он не домчится по всем, во всем этом великолепии до края пропасти глубиной в 3000 футов, после чего помахав шляпой, торжественно въедет в бессмертие верхом на грохочущем, расферепевшем обвале. Все это очень мило, ну не будем увлекаться, а лучше трезво рассудим, что подумает о своем приключении сей герой на другой день когда шесть или семь тысяч футов льда и всякой всячины, наваленные на него, охватят его, его пыл. Мы пересекли гряду песчаных холмов вблизи того места, где в 1856 году индейцы совершили ограбление почты. Причем погибли кучер, кондуктор и все пассажиры, кроме одного. Так, по крайней мере, предполагали. Но, очевидно, это была ошибка, потому что я лично в разное время... Знавал на Тихоокеанском побережье не менее 133 человек, раненых при нападении и спавшихся только чудом. «Не верить этому я не мог», — они сами-то говорили. Один из них рассказал мне, что еще лет семь спустя находил в своем теле наконечники стрел, а другой победовал о том, что как он был буквально засыпан стрелами. И после ухода индейцев, когда он встал и посмотрел на себя, слезы так и брызнули, у него из глаз, потому что костюм его оказался безнадежно испорченным. Однако наиболее достоверное предание гласит, что только один человек, некий Бэббит, уцелел после побоища. Тяжело раненый, он полз ком, одна нога была сломана, тащился несколько миль до почтовой станции. На это ушло почти две ночи, а днем он лежал, притаившись, и в течение сорока часов изнемогал от голода, жажды и нестерпимой боли. Индейцы унесли все, что находилось в почтовой карете, включая немалую сумму казенных денег.